4. Лизонька, нет слов, как я рад, что ты выбрала для нашего детского фотоальбома одно из самых любимых моих стихотворений Осипа Мандельштама. «Дано мне тело, что мне делать с ним, таким единым и таким моим, за радость тихую дышать и жить, кого скажите мне благодарить? Я и садовник, я же и цветок». в темнице мира я не одинок, на стекла вечности уже легло мое дыхание, мое тепло, запечатлеется на нем узор, неузнаваемый с недавних пор, пускай мгновение стекает муть, узора милого не зачеркнуть. Вот так, хотел написать только первую строку, но магия слов сделала свое дело, и я машинально воспроизвел стихотворение полностью. Начнешь, и хочется продолжать дальше. Читать, слушаться, всматриваться, вдумываться. Это уже магия поэзии с большой буквы. Разум же схватывает изумление и восторг перед величием Творца, создавшего нас в штучном, неповторимо единственном экземпляре. И, конечно, не для того, чтобы разрушать себя, своих собратьев по разуму или природу Земли. Нет, неповторимость дана человеку, чтобы оберегать, любить, прощать, милосердствовать, заботиться друг о друге и окружающей природе. Как знать, может, наша Вселенная создана Творцом только для того, чтобы на Земле появился разум, сберегающий неповторимость в мире безжизненных планет. У Вечности один параметр – время, которое не остановить. Природа и человек с его культурой и предрассудками – Вечная тема Осипа Мандельштама. В этом плане я очень люблю его раковину. «Быть может, я тебе не нужен. Ночь, из пучины мировой, Как раковина без жемчужин, Я выброшен на берег твой. Ты равнодушно волны пенишь И несговорчиво поешь, Но ты полюбишь, ты оценишь Ненужной раковины ложь. Ты на песок с ней рядом ляжешь, Оденешь ризою своей, Ты неразрывно с нею свяжешь Огромный колокол зыбей. И хрупкой раковины стены, Как нежилого сердца дом, Наполнишь шепотами пены, Туманом, ветром и дождем. Весь жемчуг его стихов Еще впереди, И не однажды ему придется, любуюся и Заряжаться у природы энергии Для вдохновения и покоя. В тот вечер, Не гудел стрельчатый лес Органа. На Шуберта, родная колыбель, Шумела мельница, и в песнях урагана Смеялся музыке голубоглазый хмель. Старинный песни мир, коричневый, зеленый, Но только вечно молодой, Где соловьиных лип, рокочущие кроны, С безумной яростью качает царь лесной. И сила страшная ночного возвращения, Та песня дикая, как черное вино. Это двойник, пустое привидение, бессмысленно глядит в холодное окно. Черное вино сталинской жизни отнимало воздух, друзей, жилье, работу, еду, но до самого ареста гений его творчества был далек от бытовых проблем. Достаточно вспомнить стихотворения, написанное им в Воронеже незадолго до ареста. Вооруженный зрением узких ос Сосущих ось, земную, ось земную. Я чую все, с чем свидеться пришлось, И вспоминаю наизусть и всуе. И не рисую я, и не пою, И не вожу смычком черноголосым, Я только в жизнь впиваюсь и люблю Завидовать могучим хитрым осам. О, если б и меня когда-нибудь могло Заставить сон и смерть, минуя, Стрекало воздуха и летнее тепло, Услышать ось земную, ось земную. Через два месяца у него отобрали и природу. Остались нары, тюремные камеры, тюремные вагоны, пересылки, Владивостокский тюремный барак и боль утраты у всех истинных ценителей русской поэзии. А теперь еще и наш фотоальбом «Лизонька», который открывается стихотворением Осипа Мандельштама. Спасибо тебе. Василий.